Глава 12. Едва не придя во второй раз в то же кафе, сели за стол, как снаружи раздался низкий хриплый голос. «О, Аллах, помоги! Жизнь не в тягость! Почему ты отворачиваешься от твоего создания? Возьми эту душу! Она твоя!» Они увидели, как дряхлый старик в лохмотьях, весь в пыли, поддерживаемый мальчиком, Тяжело опустился на порог кафе. Зажав свою толстую дубинку между колен, он уронил голову на грудь, точно у него была сломана шея, и застыл в этой позе. Можно было подумать, что он уснул. Однако его большая когтистая лапа отчаянно вцепилась в тонкую кисть мальчика и не выпускала ее. Один из посетителей, увидя нищих, вскочил со стула, Сдвинул назад красную, как мак, ермолку и крикнул им, «Вы деревенские!» И так было видно, что они из деревни, но именно такие праздные вопросы задают всегда. «Деревенские!» Благодетель — «Благодетель!» — пробормотал старик, с трудом поднимая голову. Нижняя губа его дрожала, изо рта тянулась ниточка слюны. Нищий, сходя с места, медленно оглядел всех. «Что в ваших местах голод?» — спросил опять человек в Ермолке. Мальчик комочком улегся у ног старика. «Голод!» — как эхо повторил нищий, издав при этом странный неприятный хрип. В эту минуту Акаша повернулся вместе со своим стулом к двери и посмотрел на него. Старик продолжал сидеть, не обращая ни на что внимания, с застывшим лицом и мутным взглядом. Наконец послышался его глухой голос. «Даже птицы небесные умирают там от голода», произнес старик, запинаясь на каждом слове. «Птицы? Ха-ха! Разве нет ни ягод на деревьях, ни семян диких растений?» Или вы все сожрали? И посетитель рассмеялся, широко разевая рот. Вся его фигура создавала впечатление внушительной торжествующей силы. Его белые зубы блестели, широкое лицо с тщательно выбритым подбородком и пышными, аккуратно закрученными усами лоснилось. Есть вы все мастера, ха-ха! А когда дело доходит до работы, другой разговор. Может ли голод коснуться того, кто работает? Все вы предпочитаете нищенствовать, чем трудиться. И тот же полнокровный смех потряс его грудь, грудь ярмарочного борца. Щелканье бича над головой не больше бы испугало старика. Ах, благодетель! Тот покачал головой. «Земля всегда будет плодоносить, если она в хороших руках, а у вас и руки, и сердца поржавели. Если захочешь, и на камнях вырастешь урожай». Мальчик, свернувшись около старика, смотрел на говорящего с болезненным напряжением. Нищий старик молчал. Тут борец подошел к старику и подал ему милостыню. Нище невнятно поблагодарил его своим резким, грубым голосом и, опираясь на мальчика, попытался встать, кряхтя и охая, но пошатнулся и чуть не потерял равновесие. При этом упал мальчик и едва не увлек за собой старика. Посетитель вернулся на место и принялся оживленно беседовать с двумя своими товарищами. Мальчик с трудом поднялся, и они направились на улицу. Продолжительный приступ кашля одолел старика и заставил их остановиться. Было слышно, как старик пробирает мальчика. «Если ты не будешь держаться на ногах, я брошу тебя здесь». Они уже затерялись в толпе, Издали все еще доносился надломленный голос старика. Братья, верные слуги Бога! Акаша в продолжении всей этой сцены хранил молчание, не произнеся ни слова, сидел напротив Амара, в своей обычной позе, облокотившись на стол. Он продолжал молчать. Амар начинал догадываться, с каким намерением Ткач привел его в кафе. Он понял, что Акаша чего-то ждет от него. Но чего? Поддержки, сочувствия, поощрения, убежище? Он не мог этого знать. А может быть, Акаша и сам не отдавал себе отчеты. Во всяком случае, Амар безошибочно угадывал одно. От него чего-то ждут. При этой мысли им овладело скрытое раздражение. Он взглянул на Акашу, но тот опустил голову. Что тут происходит? Почему у него вдруг пересохло в горле? Все было ясно. Акаша хотел поделиться с ним своим отчаянием. Может быть, он сам не чувствовал этого, но у Амара не было сомнения. Как раз в этот момент Акаша поднял голову, и мальчика охватило внезапное беспокойство. По-видимому, его друг принял важное решение, лицо его сделало серьезным. — Пошли, — сказал он. Амар не знал, что надо делать и что говорить, а поднялся, словно повинуясь приказу. Он достал из кармана куртки мелочь, положил ее на стол, и они вышли из мирного и темного кафе. Едва они очутились на улице, как Амар почувствовал, что его тревога исчезла, осталось только легкое беспокойство.